Всё рухнуло в тот момент, когда однажды вечером папик нагрянул к ней на квартиру, предварительно не позвонив. Она как раз только что приняла дозу и валялась на измятой постели, в халате и шлёпанцах, ловя кайф. Звук дверного монитора, её плавающий в розовых облаках счастья сознания, попросту проигнорировала. Так что, когда перед её носом возникла разъярённая физиономия папика, она приняла это за мерзкие глюки. Папик устроил ей дикий скандал, а затем ледяным тоном сообщил, что более не нуждается в услугах финансового консультанта. Она стала так представляться с легкой руки Миер Смиэль. Эсмерины Лиэль. Сначала она даже не осознала, что это катастрофа, ибо у нее была на готове парочка запасных аэродромов из числа новых нуварейшей, только-только накопивших свои миллионы и теперь жаждавших войти в яркий мир сливок общества. А, как известно, лучше всего это сделать именно с помощью такой вот шикарной ляди из высшего общества, знающей всех и вся и вхожей во все двери. Но она недооценила подруг. Сначала они показались ей всего лишь копией окружения ее мамаши, но теперь до нее дошло, что здесь, на самом верху, всё гораздо жёстче и циничней. Сесиль практически мгновенно заняла её место в постели Легаэля Гржижика, а Мир Смиэль позаботилась о том, чтобы все в их тусовке узнали, что Исмерина села на иглу. Нет, наркотики здесь не были табу. Они являлись неотъемлемой частью жизни великосветской тусовки. И на тех, кто не пользовался какой-нибудь новомодной дурью, или не избрал себе свою собственную любимую и единственную, смотрели косо. Но между теми, кто входил в эту гламурную элиту, так сказать, по праву, получив в ней место либо благодаря собственным успехам, либо деньгам и влиянию родителей, и теми, кто подвязался к ней, как и смиренно пролегала жесткая грань. Первые могли садиться на иглу, попадать в лечебницы, месяцами лечиться от алкоголя, и вновь возвращаться в тусовку. Вторых, при малейшей слабине мгновенно закатывали в асфальт. А чего стесняться-то? Свежее мясо всегда на подходе. Так сказать, естественный круговорот мяса в природе. Сначала она не верила, что для нее все кончилось. Продолжала упорно появляться на пати, куда ее еще пропускали по старой памяти. Дарить улыбки, шаловливо играть ресницами и бедрами. Иногда ее даже снимали, но не больше, чем на вечерок. Ибо те, кого она раньше считала подругами, бдительно следили, с кем, когда и куда она ушла. И на следующий день ее новый любовник тихо исчезал. Через неделю, когда она прилетела на своем аэроле на Клайн-Баэл, шикарный искусственный остров развлечений – на котором должно было состояться очередное пати. Охранник на стоянке, вместо того, чтобы привычно забрать у неё ключи и отогнать её птичку на парковочное место, внезапно покачал головой и промямлил. «Прошу простить, мэм, но это закрытая вечеринка. Вход только по приглашениям». Эсмерина едва сдержалась, чтобы не наорать на него. «Чёрт возьми!» Все эти вечеринки и пати, в которых она участвовала, были закрытыми, но у нее никто и никогда не требовал никаких приглашений. Ну, конечно же, охранник никогда бы не рискнул потребовать приглашения, если бы не получил прямого указания. Так что она натянута улыбнулась, кивнула знакомой, выбирающейся из своего аэрола, и соврав, что ей только что позвонили из домового офиса, и сообщили, что ее квартиру залили соседи сверху, забралась обратно в свой аэрол. Знакомая проводила аэрол Эсмириной кривой усмешкой и заспешила на вечеринку, наполненную музыкой, светом и негой, дабы поделиться очередной новостью по поводу этой вышедшей в тираж шлюхи Эсмирины. В историю с затопленной квартирой она не поверила ни на секунду. Деньги, которые Смирина успела отложить, закончились довольно быстро. Она никогда не отличалась бережливостью. Вот и сейчас. Окончательно поняв, что её вышибли из обоймы, она продолжала появляться на балконе империал-адмирала и накачиваться спиртным. В одиночку. Бывшие подруги, зачастую занимавшие соседние столики, её демонстративно не замечали. Что, впрочем, совершенно не мешало им бросать на неё время от времени злорадные, и презрительные взгляды. Спустя полгода пришлось продать и квартиру. Идти на скромную должность менеджера в фирму средней руки после всего того блестящего общества, которому она принадлежала еще так недавно, ей было просто невыносимо. К менеджерам в ее прежней тусовке относились свысока, называя их офисным планктоном. И упасть на такое дно представлялось выше ее сил так что она продолжала беспутно растрачивать все еще оставшиеся у нее возможности сколько-нибудь прилично устроиться. Единственным утешением была дурь, на которую она накинулась с удвоенной силой, не замечая, что все больше превращается из энергичной, полной жизни молодой женщины, готовой локтями и зубами прокладывать себе дорогу, в никому не нужную, убогую развалину. Наконец, Кончились и деньги, которые она выручила за свою квартиру. И Эсмирине пришлось съехать из приличных меблированных комнат в убогую ночлежку на самой окраине. Сюда никогда не залетал ни один аэрол из числа тех, в марках которых она научилась довольно прилично разбираться. А единственный публичный экран, освещавший убогие улицы, сверкал над обшарпанной закусочной «Тексти Наггетс», основными посетителями которой были мусорщики, убогие местные проститутки и дальнобойщики. В кабине одного из таких она однажды и проснулась. Жизнь сделала круг и вернула ее к началу. Содержательницей ночлежки оказалась мамаша Байль. Как выяснилось, ее жизненная история была чем-то схожей с жизнью Эсмирины. Только она не забралась столь высоко, и нашла в себе силы не упасть так низко. Однажды, когда эсмирина лежала на кровати под очередной дозой дури, мамаша Байли открыла дверь своим ключом, откинула ее раздраженным взглядом и, набрав в убогой ванной целое ведро воды, окатила ею эсмирину. А когда та, ошарашенная, вскочила, сурово произнесла. «Вот что, потаскуха, клиентов водить – это пожалуйста». Но чтобы дури у меня в номерах не было, мне неприятности с полицией не нужны». К ее удивлению, именно столь впечатляющая выволочка подействовала на Эсмирину. Они даже немного сблизились с суровой хозяйкой. С тылыми зимними вечерами Эсмирина сидела в ее комнате, единственной жарко натопленной во всей ночлежке, и рассказывала про свою жизнь. Мамаша Байль слушала ее большей частью молча, лишь иногда вставляя едкие комментарии. А по поводу сетования Смирины на предательство тех, кого она считала подругами, сурово отрезала. «Какие там подруги! Там, милая моя, только скорпионши выживают!» А потом скривила лицо в злобной усмешке и сказала. «Да не переживай ты так! Все они рано или поздно здесь окажутся!» «Жизнь так устроена!» что если у тебя ни профессии, ни детей, никакого иного дела, тебе прямая дорога сюда, на дно. Так что скоро ты всех своих подруг-предательниц здесь обнаружишь. Помяни мое слово». Тут она мечтательно закатила глаза. «А ведь я тоже мечтала вернуться и показать им всем. И даже вроде как способ нашла». «Какой?» «Монастырь один». «Про государя и светлых князей слышала?» Эсмерина удивленно округлила глаза. «Не слышала? Ну ты и темень!» хмыкнула мамаша Байль. «Небось ничего, кроме принцити и гламур-элит, в жизни не читала?» «И вовсе нет», — обиделась Эсмерина. «Читала Космо. И еще Эспесиаль». «Один черт!» — скривилась в ухмылке мамаша Байль. Так вот, есть такие люди, которые могут тебе молодость и красоту в раз вернуть. Причем по-настоящему, а не регенерацией кожи или пересадкой выращенных органов. Все, что у тебя раньше было и в лучшем виде. Причем бесплатно. Эсмерина насторожилась. «Вообще-то», — продолжала мамаша Байль, «при удаче их можно встретить хоть на соседней улице, но тут еще узнать надо». «А на Игиллайме у них монастырь». «Мужской?» «Да кто его разберет?» Почесала затылок мамаша Байль. «Вроде как баб тоже берут». «И что?» «Так вот там их много сидит безвылазно». И смирина затаила дыхание. «И любой можно прийти и вот так?» «Если бы», хмыкнула мамаша. «Все далеко не так просто». Сами они вроде тебя как не лечат, а лишь учат, как сделать так, чтобы все получилось. Но попытаться может любой. Следующие полтора месяца Эсмерина ходила под впечатлением от этого разговора. И даже потихоньку начала откладывать деньги на билет. А потом решила выкинуть из головы эту блажь. Все это сказки. Потому что если бы это было правдой, то реклама монастыря уж точно появилась бы на веб-страницах Космо и Гламур Элит. Это ж золотое дно. Она уже слишком большая девочка, чтобы верить во всё это. А потом, выбираясь из кабины очередного дальнобойщика, она увидела под фонарём знакомую и такую ненавистную физиономию Сесиль, которую узнала с большим трудом. Стоявший под фонарём убогой старухи, от прежней Сесиль – почти ничего не было. Неужели и она сама выглядит так же? Сесиль ее не заметила, поскольку как раз в этот момент воодушевленно торговалась жирным дальнобойщиком, высунувшимся из открытого окна своего трейлера. И Смирина торопливо отвернулась и ушла. На следующий день она поехала в космопорт и купила себе билет на ИГИЛ «Лайм».